Глава одиннадцатая. Возвращение. «Эй, постой! Что значит «дракона»? Зачем он вам?» — окликнул я парня. «Хотя какой он парень? Я ведь даже не знаю, сколько ему лет». Гриша остановился и, развернувшись, удивленно посмотрел на меня. «Ты видел дракона?» — спросил он. «Видел?» — кивнул я. «Расскажи, где?» Он посмотрел на меня так пристально, что мне стало не по себе. Думаю, что он рассчитывает услышать информацию о месте, где обитает живой дракон. Я же знаю лишь об обглоданной туши мертвой твари. Что же касаемо детеныша... Прости, что отвечаю вопросом на вопрос. А для чего тебе дракон? Спросил я. Старейшины говорят, что драконы капсулируют миры, ответил он. Как это? «Не понял я». Гриша поморщился. Ему явно не хотелось разглагольствовать, но он все же заговорил. «Такие проломы», — он указал на провал в черноту, «возможны лишь там, где пространство мира истончается». Я согласно кивнул. Место моей лаборатории было выбрано не просто так. Тем временем Гриша продолжил. «Если дракон поселится в каком-то мире, то в нем нельзя будет сделать пролом». до тех пор, пока дракон не уйдет. Я вдруг вспомнил жуткую тварь, которую убил Диметрий. И как интересно они собрались договариваться с драконом. О дракончике, что сказал мне «добрый вечер», я почему-то не думал в этом ключе, хотя лучше бы сначала уточнить основные параметры. «Ты хочешь закрыть свой мир?» — спросил я. «Хотя бы на время», — кивнул Гриша. Нам бы только подготовиться, а там мы сможем дать отпор. «Не хочу тебя огорчать», — начал я, «но тот дракон, которого я видел, был мертв». Видя разочарование в глазах парня, я продолжил. «Однако, кажется, у него осталось яйцо. Почему-то я не хотел пока говорить о новорожденном дракончике. Во всяком случае, пока. Боюсь, яйцо нам не поможет». Взяв себя в руки, качнул головой парень. «Кто ищет, тот всегда найдет. Думаю, нам повезет». «Если встречу дракона, обязательно дам знать», — ответил я. «Про себя я подумал, что вообще не представляю, о чем буду говорить с дракончиком, если нам удастся вдруг снова встретиться. Да, он вроде бы меня поблагодарил и даже назвал меня по имени, но в остальном понятия не имею, чего от него ждать». мы с гришей даже не сговариваясь одновременно повернулись каждый в свою сторону и двинулись вперед он вглу передов кубических саркофагов, а я в черный провал к моему удивлению когда я шагнул за грань моя нога не провалилась в пустоту напротив я встал на твердый камень. я даже подумал что гриша меня обманул и это не портал однако стоило мне миновать границу как меня тут же потянуло инерции куда то вверх. Я и правда оказался в черноте, но с этой стороны все не ограничивалось блеклым порталом, висящим в пространстве. Здесь присутствовал обширный кусок земли, простирающийся куда-то вглубь пространства. И зачем кому-то понадобилось переносить его сюда? «Ну что, Рик, показывай, как ты здесь оказался», — произнес я, обращаясь к коту, которого так одержал на руках. Пушистый, будто ожидая моей просьбы, оттолкнулся от меня лапами и полетел куда-то вглубь пространства. Он плыл, вытянувшись в струнку, будто в воде, отталкиваясь от воздуха хвостом и лапами. Я, недолго думая, последовал за своим питомцем. Если честно, я до конца не верил, что скоро снова окажусь в своей лаборатории. Где-то на периферии зрения мелькнул силуэт акулы. Я едва поборол в себе желание снова трансформироваться и погнаться за ней. Ну нет, я больше на такую уловку не попадусь. Не знаю, что со мной было, но я даже благодарен Григорию за то, что они пленили меня и показали мне мое отражение. Думаю, при таких раскладах однажды я и правда превратился бы в тварь черноты и когда-нибудь даже не вспомнил бы своего имени. Однако время все шло, Я плыл следом за своим котом. Судя по ровной золотой линии за спиной, мы никуда не сворачивали. Я миновал уже столько стаек и одиночных тварей, что давно сбился со счета. Казалось, мы летим уже неделю, но кот все и не останавливался. На каком-то моменте я почувствовал, что не могу удержать себя в руках и снова пуститься в охоту. Меня начал одолевать животный голод. Причем он исходил не от желудка, а от левой руки. в которой по-прежнему был зажат трезубец. Еще спустя какое-то время, когда твари стали попадаться реже, я поймал себя на том, что плотоядно смотрю на удаляющуюся спину кота. Я лежал на кафельном полу своей лаборатории. Можно было бы доползти до спальни, но мне было и здесь хорошо. Я бы даже сказал «прекрасно». Мне было плевать на чистоту пола и насколько он холодный. Черт! Да я целовать готов этот замызганный кафель, на котором было уже черт знает что. Приятно и по-домашнему жужжала система охлаждения. Где-то в глубине лаборатории весело подмигивали лампочки на оборудовании. На меня сверху уселся Рик и принялся мурчать, тоже по-домашнему. Кажется, я уснул. Очнулся я, услышав ляск замков и голоса. Кто-то вошел ко мне домой и, кажется, направился в спальню. «Слушай, и что, тебе ни разу не захотелось заглянуть в мешок или за ту дверь?» — тараторил какой-то мужичок с тепловатым голосом. «Это как в грёбаных сказках. Мол, не открывай синюю дверь, там сидит смерть. Ну, блин, как же интересно. Да и мы ведь не в сказке живем. Далеко не в сказке, а?» «Не болтай», — ответил ему басом кто-то. «Если тебе не нравится работать, просто свали по-тихому». Судя по звукам, мужики подняли что-то тяжёлое и потащили к выходу. Я открыл глаза и, приподнявшись, осмотрелся по сторонам. С моей спины тут же спрыгнул возмущённый Рик и юркнул в небольшое окошко. Мне кажется, я поймал чувство дежавю. Меня окружала металлическая решётка. Я ведь даже не помню толком, как вернулся. Видимо, на автомате ввалился в портал, даже по сторонам не глядел. И когда это успело здесь оказаться... я хотел было окликнуть людей, бродящих по моей квартире, но, внимательно рассмотрев конструкцию клетки, решил пока этого не делать. Сразу понятно, что сооружение предназначено не для защиты от людей. Массивный засов, запирающий дверь, даже не прятали. Я поднялся на ноги и запросто отодвинул щеколду, в то время как какая-нибудь акула никогда бы не справилась с этой задачей. Дверь показалась мне довольно надежной, по крайней мере, по ощущениям. Да приваренная к толстому стальному уголку арматура толщиной в два пальца внушала уважение. В лаборатории было довольно чисто, все оборудование кто-то заботливо накрыл пленкой. Я подошел к двери в прихожую и распахнул ее. Повисла немая сцена. Два мужичка, один тощий и высокий, оба с недельной щетиной, держали в руках нечто завернутое в плотное одеяло. Можно было предположить, что в свертке труп причем полного человека, которого закатали в одеяло и сейчас хотят по-тихому куда-то деть. Судя по лицам мужчин, можно было сделать тот же самый вывод. — Здрасте, — пробормотал Тощий. — Вы кто? — спросил я. — Ты кто? — тут же набычился Здоровяк. — Это моя квартира, — набычился я. — Игнат Афанасьевич не говорил ничего, — тут же начал оправдываться Тощий, но Здоровяк тут же шикнул на него. «Босс ни при каких других хозяев не говорил», — хмуро посмотрел он на меня. «Вы на Игната работаете?» — спросил я, остывая. Хотя, если уж по-честному, очень хотелось стукнуть по макушке, вызывающей уставившегося на меня здоровяка. «А в свертке что?» — спросил я. «Мы не знаем. Игнат Афанасьевич говорил не совать нос куда не нужно», — тут же ответил тощий, заслужив новый недобрый взгляд от товарища. В этот момент входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Марина. Она округленными глазами смотрела на меня, даже не замечая двоих грузчиков. «Диметрий», — произнесла она, но тут же осеклась, обратив внимание, что мы не одни. «Зрести», — кивнул девушке тощий. «Давайте, давайте», — замахала на них девушка, показывая им, чтобы быстрее выносили сверток. Марина обошла мужчину, а затем бросилась мне на шею. «Дем». «Я так переживала!» — выдохнула она, а затем поцеловала в губы. «Черт! Как же это может быть приятно! Просто поцелуй!» «А Марина?» «Почему все не может быть так же прекрасно, как красивая девушка, целующая тебя?» Я даже пошатнулся, едва не завалившись на спину. «Я дома!» «До меня, наверное, только сейчас это дошло в полной мере!» Мужики так и стояли, глядя на нас, и я отступил обратно в лабораторию, увлекая за собой Марину и закрыл дверь. «Я верила, что ты выберешься и что с тобой все будет хорошо, но ты столько времени не возвращался. Тут столько всего было. Идем. Или, как сказала мне, что почувствовала тебя, я сразу же сюда пришла». Она повела меня наверх к своей квартире, предварительно заперев входную дверь. В суматохе я не заметил, куда делся Рик, но выбросил это из головы. «Дэм!» — пискнула Иля, увидев меня, и тоже бросилась ко мне на шею. Мы как раз вошли в квартиру Марины, которая с моего последнего посещения значительно изменилась. Во-первых, никаких следов разрушения не было. А во-вторых, гостиная напоминала теперь детскую. Сама Иля выглядела совсем как обычный ребенок, если, конечно, не брать в расчет ее огромные глаза. «А что это у тебя?» — спросила девочка, заметив зажатый в моей руке трезубец. Я почему-то не нашелся, что ответить. А еще поймал себя на мысли, что не хочу выпускать извлекатель из рук. Марина тут же повела меня на кухню и принялась выставлять на стол еду. Девушка явно переволновалась и не знала, куда деть руки. Параллельно с этим она рассказывала. «Они довольно долго пытались меня найти». Даже поймали двоих китов и хорошенько их выпотрошили. Но результатов это не дало. Поисковая команда, к слову, собралась интересная. Марина, Дракон и Рик. Илью девушка с собой не брала. Та была достаточно самостоятельная, чтобы оставаться одной. К тому же за девочкой ухаживал Игнат, видимо, увидевший в ней внучку. Илья оценила все. И игрушки, и детские книжки, и мультики. Но этому она уделяла дозированное время. Больше всего времени она уделяла изучению интернета, новостей, научных порталов и всему, до чего только могла добраться, поглощая все бесконечным потоком. Дракон, которого с легкой руки Или, теперь звали Диня, обитал в соседней от моей лаборатории квартире. Он и правда мог довольно хорошо говорить и впитал в себя почти весь мой жизненный опыт, а также жизненный опыт Марины, когда мы пытались его спасти при помощи извлекателя. Сейчас дракон спал, чем занимался, как выразилась Марина, по 20 часов в день. Илья сначала очень его боялась, но дракон успокоил ее, сказав, что он скорее динозавр, нежели древняя сказочная рептилия. Девочка слова «динозавр» выговорить не смогла, только «диня», и это прозвище прилипло к дракону впоследствии. Игнат несколько раз тоже был в черноте, но от чего-то не проникся охотой в невесомости, зато сфокусировался на делах. Когда он вытянул у Миши все подробности, то хотел его убрать. Говоря это, Марина прятала глаза, будто стесняясь собственного отца. Но тут вмешалась Иля. Собственно, она и рассказала о намерениях Игната Марине и предложила иной выход. Она просто стерла память незадачливому бизнесмену о последней неделе его жизни. а еще побудило его в срочном порядке переехать от греха подальше. С Игорем поступили так же, хотя Иля и сопротивлялась, аргументируя, что мальчик хороший и хочет помочь. Затем Игнат попросил Илю подобным образом избавиться от других соседей. Теперь весь дом оказался полностью свободен от людей, и в нем жила Марина, сам Игнат, дракон, Иля, Рик и еще Мариня и восемь человек из мира песка. «Вы убедили Мариню переехать к нам?» — удивился я. «Сразу как ты ушел, на тот мир напали», — хмуро ответила девушка. «Мариня сказала, что ты знаешь, о чем речь, и попросила убежища А еще Диня закрыл портал в мир песка». «Диня в смысле дракон?» — удивился я. «У него твои воспоминания», — кивнула Марина. «Он помнит многое из того, что делал ты». «Напал Демас», — уточнил я. они искали дракона ответила девушка мариня сказала что если мы закроем портал то нападения скорее всего прекратятся она принесла за собой какую то металлическую штуку и сказала что когда ты вернешься она сможет снова попасть в свой мир, а до этого времени они хотели изучить то как мы живем вот это новости и чем они занимаются удивился я как и иля Просеивают интернет. Дальше Марина рассказала про дела Игната. И здесь все оказалось очень непросто.